На пике вдовы тем временем царила тяжелая атмосфера. Все собрались вокруг Шандоула, всюду раздавался плач и тихие слова утешения. Бэй и Дан -Сайон стояли чуть поодаль, помогая дедушке Вану привести себя в порядок, и они очищали его одежду от грязи. Кажется, дядюшка Ван вел себя смирно, он не шевелился, и только время от времени поглядывал на расположившегося неподалеку водяного Кирина и смеялся. В сердце Дан закрылась печаль, Глядя на дядюшку Вана Он снова вспомнил былые времена и тяжело вздохнул. Бэй, услышав его вздох, сразу понял, о чем думает его друг, протянул руку и похлопал Дансаёна по плечу. Друзья переглянулись, увидели в глазах друг друга схожие чувства и замолчали. В этот момент в зал вернулся мастер Пухон, который был отправлен мастером Шуи Юи в безопасное место. Бледность сошла с его лица, ему стало гораздо лучше. Судя по всему, каким бы сильным ни был Эспер Джоу Ине, Игла изгнанника. Он все же намного проигрывал глубокой мудрости Пухона. За это время Пухон смог залечить рану, нанесенную иглой изгнанника, но все равно выглядел очень слабым. Кто-то сразу же принес для него стул и Пухон с Силлердом Шандоулом. Он тяжело вздохнул и огляделся вокруг. Увидев страшную картину побоища, он удивленно выдохнул и сложил руки в молитвенном жесте. Аметабха. Шандоул мягко кивнул мастеру Пухону. Затем Горько усмехнулся. «Как вы себя чувствуете, брат Пухон?» Пухон кивнул в ответ. «Мне ничего не грозит, а вот вам, как я погляжу, нужно быть осторожней». Шантуэл покачал головой и вздохнул. Взгляд его устремился вдаль, как раз туда, где стоял Дан Сайон. Он словно что-то вспомнил и повернулся к Тянь Болесу. «Братянь, позови сюда твоего ученика Дан Сайона». Тянь Болес изменился в лице, Но не посмел нарушить приказа. Он развернулся и громко сказал: Седьмой ученик, подойди! Главный мастер хочет с тобой поговорить. Все вокруг заволновались, даже ученицы пика малого бамбука. Сердце Дан Сайона дрогнуло, но он не мог перечить мастеру и медленно подошел. Перед ним расступились люди, и Дан Сайон предстал перед мастером Шандоулом снова. Он тихо сказал: Главный мастер! Шан Доул помолчал минуту, затем тихо спросил: Ты до сих пор не хочешь поведать нам свой секрет? Дан Сайн вздрогнул, ощутив, как взгляды всех окружающих обратились к нему. Кто-то смотрел с беспокойством, кто-то с ожиданием, но большинство с сомнением. Шан Доул вздохнул и медленно проговорил: Дан Сайон, с тех пор как я принял тебя войны, неужели наш клан чем-то тебя обидел? Дан Сайон тут же замотал головой. «Мастер, нет, совсем нет! Мастер тень и госпожа были всегда так добры!» При этих его словах тень более вздрогнул, на его лице появилось странное выражение. Но на лице Дан Сайона отразилась горечь, в голове снова замелькали противоречивые мысли. «Но я в самом деле не могу!» «Говори!» Вдруг раздался громкий крик, разнесшийся по округе, такой громогласный, что все вокруг подскочили. Данцей он отступил назад, его сердце дрогнуло, когда он увидел того человека. Тот, кто кричал, не был учеником или старешной айны, это был монах Скайи Пухун. Среди четверых святых Скай он был самым молодым, но обладал самым грозным характером. В молодости он сражался с Малеусом, и от его золотой чаши погибло несчетное количество врагов. Однако в Скай он попал только года спустя, когда принял учение буддистов. Во время сегодняшней битвы Пухун нещадно крушил людей Малеоса, и его буддийский халат сейчас был весь в крови, он даже не был похож на монаха Скайи, а выглядел словно демон из преисподней, поэтому Дан Сайон так напугался. В этот раз монахи Скайи прибыли в войну за ответом на вопрос, как младший ученик Кайны мог выучить их драгоценное заклинание. Испокон веков глубокая мудрость не выходила за пределы храма, сейчас, когда Пухун стоял перед Дан Сайоном, он яростно дышал, Его глаза гневно сверкали, словно он хотел убить мальчишку. Дансаион застыл от неожиданности и еще не пришел в себя, когда стоящий за его спиной рядом с Бэем и безмятежно улыбающийся детюшка Ван посмотрел в их сторону, привлеченный криком. Озлобленный монах, весь в крови, гневно смотрел на Дансаиона. Он был похож на демона, который собирался сожрать мальчика. В хрустальном зале было очень тихо. Как вдруг эту тишину разорвал ужасный крик! Дядюшка Ван, побледневший, словно бумага, весь затрясти и указывая на Пухуна, громко завопил. «Демон! Демон! Демон! демон а, -а, -а, а Этот крик был таким душераздирающим, что хоть над ними и светило солнце, все в хрустальном зале почувствовали холод. И даже только что разозлившийся Пухун словно подскочил, ошеломленный этим криком. Он опустил руки и торопливо проговорил, не понимая, что происходит. «Ты? Что ты такое говоришь?» Какой еще демон? Но дядюшка Ван словно не слышал. Он дрожал всем телом и хотя бы попытался его успокоить, все впустую. Бедняга согнулся пополам, словно больше не смел смотреть на Пухуна. Он закрыл глаза и только непрерывно повторял: "Демон, демон, он убил их всех. Не убивай меня, не убивай, я...". Как только эти слова слетели с его языка, Бэй и Дан одновременно замерли. В глазах Дан Сайона снова блеснул красный огонь. Пухун, окруженный вниманием, гневно сказал. «Я знать не знаю этого человека! Что вы смотрите на меня?» Бэй медленно опустил руку дедюшки Вана и подошел к Дан Сайону. Даже не глядя на друга он знал. Тот тоже едва сдерживает себя. Слова дедюшки Вана глубоко проникли в их воспоминания и возродили ушедшую боль. «Почему он говорит, что это ты?» Бэй выговорил это слово за словом. Очень медленно. И его лицо было таким же страшным, как у Дан Сайона. С одной лишь разницей, в его полных ненависти и гнева глазах еще оставалось чистое сознание. Пухон гневно ответил: Откуда я могу знать? Он ведь просто сумасшедший! Дан Сайоны бы изменились в лице. Большинство людей Айны тоже нахмурились. Но в эту секунду прозвучала буддистская молитва, и за спиной Пухуна мастер Пухон с непонятной боли в голосе тихо произнес: «Аметабха». «Воистину, если посеешь семена зла, то пожнёшь плоды горя. Это всё наша вина, только наша». Как только прозвучали эти слова, в зале воцарилась гробовая тишина. Пухон застыл, как деревянный, и только через какое-то время он повернулся к Пухону и хрипло спросил. «Брат, что ты такое говоришь?» Лицо Пухона было бледным, то ли из-за раны, то ли из-за невысказанной печали. Он нахмурился и закрыл глаза, затем тихо позвал. Фасян! Фасян, лицо которого было еще бледнее с тех самых пор, как дедушка Ван начал кричать, вздрогнул и отозвался. Ученик здесь! Пухон медленно произнес: Мы достаточно молчали. Расскажем все. В тот день наш брат совершил ошибку, и сегодня я не желаю, чтобы Дан Сайон снова пострадал из за нас. В голове Дан Сайона словно прозвенел гонг. Этот голос, словно острый коготь проник в его сердце. Фасян медленно вышел вперед, оглядел множество лиц перед собой, затем обратился туда, где стояли бы и Дансайон, его взгляд остановился на Дансаёне. В тот день, тем, кто убил жителей деревни Травников и подножия горы Айны, был человек из нашего клана. Что? Через секунду хрустальный зал наполнился криками удивления, гнева, возмущения и неверия. Даже Шандоул и Тень Болью с удивленно вскрикнули. А Бэй тут же схватил убийцу драконов, бирюзовый свет которого озарил его шокированное лицо. Только сердце Дан Сайона странно молчало, так тихо, так глубоко. Затем уже давно знакомый леденящий душу холод поднялся из глубин его памяти. Густая темная энергия поглотила его целиком».